Глава десятая Олег приподнялся на маски, раздвинул в сторону руки, так что хрустнуло в лопатках, и, насколько хватило мочи, шумно втянул в себя освежающий, пьянящий прибрежный воздух знаменитой Копа-Кабаны. Несмотря на то, что солнышко начало уже довольно немилосердно припекать, резвый морской бриз с рваной амплитудой набегающий на прибрежную полосу с прилежным усердием успешно гасил, постепенно все более и более усиливающийся зной. Удивительно! Но отсюда, с высоты третьего этажа отеля Копа кабана ПЛС, накатывающийся на берег на удаление всего какой-то сотни метров океан, казалось, гораздо темней, чем с борта делающего заход на посадку самолета. И небо уже... Не казалось таким голубым, с легкой маревой дымки, сгущающейся на горизонте вообще уже какую-то грязновато-белую ватную полосу. Водная гладь, между тем, вопреки тому, что молодой оперработник услышал в самолете от своего столь хорошо знакомого с местной обстановкой спутника, выглядела, как ни странно, весьма спокойной. Изредка то там, то сям, пеня с барашками волн, Я только у самого берега закручиваясь сплошной длинной белой бахромой. Несмотря на это, в воде прямо напротив отеля можно было разглядеть лишь пару лениво барактующих с фигур, в то время как на берегу, в той же пляжной полосе на золотисто-охристом песке, распласталось уже около полусотни тел мужеского и женского пола, самые различные, от радикально белой до темно-фиолетовой окраски. Олег, облокотившись на перила своего узенького малогабаритного балкончика, посмотрел вниз на трехрядную, уж довольно-таки плотно загруженную транспортом автостраду под звучным названием Авенида Атлантика, Атлантический проспект, и бегущую вдоль нее зеленую аллейку, засаженную пальмами и другими трудно идентифицируемыми тропическими деревьями. Затем повернул голову налево, туда, где, на этот раз уже в профиль, вздымался неровный бурый конус сахарной головы на кончике одноименного мыса. Потом перевел взгляд направо и пробежал им вдоль тянущейся до следующего мыса, чуть ли не на два километра плавно дуги копа кабанского пляжа, пусть вздохнул, оторвался от перил, повернулся и шагнул в умиротворяющую прохладу своего небольшого, но уютного номера. Прошло уже где-то минут сорок, как Луговой доставил его сюда в своем Скорпионе, предварительно по пути забросив в расположенный на противоположном конце Атлантического проспекта отель под названием «Луксор Риджент», прилетевшего с ним вместе старшего товарища, с которым они сдержанно распрощались до вечера сегодняшнего же дня. Олег за это время успел быстро разобрать свои вещи и облачиться в наиболее, по его мнению, подходящие для предстоящего ему вскоре вояжа одеяние. Сначала он хотел остаться в своем легком кремовом костюме, поскольку любил, это уж даже вошло в довольно устойчивую привычку, когда пару брюкам составлял какой-нибудь пиджак, по причине, во-первых, увеличивающегося количество всегда могущих для чего-то пригодится карманов, А во-вторых, потому что таким образом от посторонних глаз гораздо более надежней укрывалась различная хитроумная аппаратура того или иного предназначения, помещаемая либо в те же карманы, либо фиксируемая прямо на голом теле под рубашкой. Но в данном случае об использовании какой-либо аппаратуры речь никоим образом не шла. К тому же сегодня после полудня, по прогнозу консула, столбик термометра должен был подскочить до отметки 30 градусов. Февральское лето в южном полушарии было в самом разгаре, и посему пиджак в этих условиях не только мог бы причинить известные неудобства, но и выглядел бы не совсем естественно для человека, задумавшего осуществить осмотр городских достопримечательностей, в связи с чем было принято решение от него отказаться после недолгого раздумья олег надел белые джинсы легкие полуплетенные кожаные туфли без каблуков и легкую полумарливую белую же рубаху типа размахай с короткими рукавами легшую на выпуск поверх брюк закрывает к образом их карманы в которые за отсутствием пиджака помимо других необходимых вещей Пришлось поместить также еще и небольшой русско-португальский словарик компактного формата и любезно предоставленную в его распоряжении луговым довольно-таки подробную складную карту города. На предварительное изучение, которое молодым оперработникам было добросовестно потрачено целых полчаса. Выскользнув с балкона, Иванов направился в ванную комнату, чтобы еще раз напоследок подвергнуть инспекции и окончательному утверждению свой внешний вид, прежде чем покинуть свое гостеприимное временное пристанище и выйти на маршрут уже в общих основных своих деталях, достаточно четко намеченный, с учетом подсказок и советов всех участников, прошедшего в здании Генерального консульства Утреннего консилиума. Оставшись в целом удовлетворенным увиденным в зеркале зрелищем, инспектирующий сделал из вытянутого ромбовидного флакона на полного, свежой и приятно пахнущей жидкостью цвета морской волны несколько пшиков на свои волосы и покрытый трехдневной щетиной лицо. После этого он кончиками пальцев немного взлохматил свою доселе аккуратную уложенную прическу, приведя ее в легкий беспорядок, в стиле многих, увиденных им сегодня за окном автомобиля молодых бразильских мачо и в качестве последнего штриха, закрыв глаза немного зауженными полутемными пляжными очками и оставив в ванной тающий след волнительного аромата, покинул номер. Спустившись вниз, Олег оставил услужливому мулату портье, понимающему и довольно-таки сносно отвечающему как на английском, так и на французском свой ключ от номера, задав ему по ходу дела несколько пустых, совершенно необязательных вопросов, затем в течение пяти минут послонялся по просторному холлу, с любопытством разглядывая заманивающие витрины, разбросанных то тут, то там киосков, после чего фланирующий походкой никуда не спешащего человек вышел наружу. Перейдя дорогу, он также, не торопясь, слегка прогулялся по кромке песчаной линии, наблюдая за колоритными обитателями постепенно все больше и больше заполняющегося пляжа. Повернувшись назад с видом праздного зеваки, отполировал скользящим взглядом монументальный фронтон только что покинутого им отеля, который вызвал у него почему-то гораздо больше ассоциаций с обреченной, как он слышал на уничтожении родной столичной гостиницы «Москва», нежели с на Негреско. И, посчитав, наконец, что он дал уж больше, чем достаточно времени всем тем, кому это надо для того, чтобы зафиксировать его в стартовой для последующего рывка позиции, решительно направился к расположенной неподалеку автобусной остановке. Поднявшись через несколько минут последним в цепочке из пяти человек в заднюю дверь правого подошедшего к остановке муниципального автобуса, Олег купил за полреала билет у поджидавшего их тут же кондуктора, и, оставшись в хвосте салона, с любопытством туриста-новичка стал глядеть в широкое заднее окно. Сопровождая взглядом то убегающий куда-то назад, влево, нескончаемые пляжные покрывало, то равномерно чередующиеся коробки отелей, расположенных с правой стороны, он как бы совершенно непреднамеренно между делом посматривал на тянущуюся за автобусом трехрядную дорожную ленту и соответственно на всех котящих по ней их четырех и двухколесных преследователей между тем прибрежная полоса копа кабаны довольно быстро закончилась дорога сделала крутой почти на девяносто градусов поворот и удаляясь от береговой линии пошла прямо почти на север до лесистых холмов над которыми на небольшом отдалении возвышалась, похожая на головку артиллерийского снаряда крутая вершина Панде Сукар. Сахарная голова. Иванов, вспомнив о том, что высадку пассажиров бразильские автобусы осуществляют только из передней двери, оторвался от окна и стал потихоньку пробираться вперед через довольно утрамбованный человеческими телами салон. Через остановку он вышел из автобуса и, как положено попавшему в незнакомое место человеку, повертел, стоя на тротуаре по всем сторонам своей слегка взлохмаченной головой, после чего, резко ускорив шаг, присоединился к кучке своих бывших попутчиков, переходящих, поймав разрыв движения транспорта на другую сторону дороги, и через пару секунд спустился вниз, в подземный вестибель станции метро обозначены неброскими надписями «Ботафого». Очутившись на перроне, Олег приятно удивился тому, насколько по своим конструктивным особенностям и стилю внутреннего убранства метро бразильской столицы напомнило ему сразу парижскую подземку. Это ощущение дежавю, Еще больше усилилось, когда из черного жерла туннеля к перрону подкатил сверкающий, приятный глазу расцветкой и самым современным дизайном состав из семи вагонов. Молодой оперработник, так совершенно непроизвольно как-то само собой получилось, вошел в полупоследнюю дверь последнего вагона и сразу же опустился на крайнее место первого сидения справа, так что перед его светлыми очами, тоже абсолютно непреднамеренно. Оказалось, как на ладони не только весь его вагон, но и вагон соседний, весьма недурно просматривающийся через поблескивающее прозрачное стекло соединительных дверей. Оперработник снова с некоторым весьма приятным удивлением отметил и практически идеальную чистоту, царящую внутри поезда. И, что гораздо более важно, не такое большое количество пассажиров, По сравнению не только с метро Парижским или, скажем, Московским, но даже с теми же автобусами, движущимися наверху по жаре, примерно по тому же самому маршруту, и с не меньшим числом остановок и за не намного меньшую плату. Проехав четыре остановки, молодой человек в белых джинсах и белой просторной рубашке заметно заерзал на своем сиденье а затем внимательно впился взглядом в висящую на стене возле двери незамысловатую схемку с изображенными на ней всего двумя практически продолжающими одна другую синими линиями, на которых синими же кружочками в сопровождении где одного, где пары слов были отмечены, как можно было догадаться, соответствующие станции городской подземки. Ничего, как тоже было весьма несложно догадаться, не поняв в этой схеме, молодой человек при подъезде к очередной остановке поднял своего места и сделал пару шагов, встав поближе, но все же не совсем близко к выходу. Вежливо пропустив вперед себя из остановившегося вагона поезда всех выходящих на этой станции пассажиров, Он тоже, наконец, подошел к распахнутым дверям и даже почти сделал шаг наружу, но вдруг, прочитав на противоположной от него мраморной стене, смутившей его название, свыхватился и резво отступил вглубь вагона, пропуская уже входящую внутрь пожилую дородную женщину, держащую за руку девочку лет десяти, и следующую за ней, бойко тараторящую по-английски молодую вохластую парочку. И спирсингованную во всех возможных и невозможных местах. Причем он не только отступил назад, но и как бы автоматически опустился на буквально за несколько секунд до этого освободившееся сидение самого ближнего к дверям ряда. На следующей остановке с симптоматичным названием «кариока», уже, по всей видимости, полностью сориентировавшейся, и потому вышедший из состояния суетливой растерянности турист, наконец, окончательно и бесповоротно покинул поезд. Поднявшись из прохладного и умиротворяющего подземного царства на поверхность и мгновенно окунувшись в залитую палящим солнечным светом бестолково шумную городскую суету, Иванов, повернув направо, буквально тут же остановился возле высокого бордюра, проходящего по краю туннельной горловины. Разложив на широкой и гладкой плите бордюрной облицовки, практически прямо над головами поднимающихся по лестнице следом за ним его бывших попутчиков, мгновенно извлеченную из кармана брюк-карту у города, он начал тут же проводить непосредственную рекогностировку на местности. Молодой путешественник находился сейчас в самом центре центральной части Рио, так называемого даунтауна. Прямо перед ним, в глубине небольшого зеленого парка, виднелись верхушки церквей какого-то, как можно было догадаться, старинного монастырского комплекса. Слева, чуть в отдалении, вознеслись сверхбетонные своды мощного собора современной постройки. Справа от монастыря бросалось в глаза еще одно, тоже современное, весьма оригинальное и высотное здание, уже явно светского характера, со срезанными, как у игральной фишки, углами и громадными буквами, сливающимися в единое, сразу же все объясняющее название. Бразил-нефть, Бразильская государственная нефтедбывающая компания. Петробраз Разместившейся прямо по обрезу крыши. Надо сразу заметить, что выйти из метро именно здесь, на станции Кайока, Иванова побудило неприсутствие в данном месте этих, несомненно весьма достойных более детального осмотра достопримечательностей, вернее, и оно тоже, но, главным образом, не только и не столько оно. На принятие им такого решения повлияли главным образом два других взаимосвязанных обстоятельства. Во-первых, расположенный здесь целый городской квартал, включающий парк, монастырь Святого Антония и раскинувшуюся напротив него за перекрестком огромную площадь ларгу до карьока, являвшуюся пешеходной зоной. Во-вторых, Здесь практически всегда с утра до вечера царила невообразимая толчая как заезжего туристического люда, так и местные братья многочисленных уличных торговцев. И таким образом, в данных условиях, если бы за приехавшим сюда на метро человеком по каким-то причинам шел хвост, он непременно должен был бы идти с ним из-под земли наружу и как можно плотнее сопровождать в растекшейся по площади близлежащим закоулком толпе потому что, даже если бы в это время параллельно с трясущимися в подземке пешими топтунами на перехват объекту поверху на всех парах летела бы бригада на колесах, она все равно никак не смогла бы подобраться к выходу из метро, чтобы принять объект при его подъеме и шахты. Свернув карту еще раз напоследок со смакующим видом туриста-гурмана, обведя взглядом окружающий его панораму, Олег неспешной прогулочной походкой направился в сторону расположившегося в самой середине площади Ларго-де-Кариока, кафедрального собора Рио-де-Жанейро, носящего святого Себастьяна, небесного покровителя, этого основанного пять столетий назад на берегах несуществующей Январской реки города. Португальский капитан Андре Гонсалес, первым из европейцев, 1 января 1502 года, вошедший в бухту Гуанабара, на берегах которой впоследствии появился новый город, посчитал ее устьем огромной реки, которую он назвал январской рекой рио де Жанейр. Осмотрев и даже обойдя собор снаружи, по всему его округлому периметру, Внутрь, тем не менее, молодой оперработник заходить не стал, и не потому только, что сие сооружение по своему архитектурному решению понравилось меньше, чем виденное им пару дней раньше в нынешней бразильской столице другое дечище того же автора — церковь святого Тернового Венца. А главным образом, в силу того, что он весьма скептически оценил возможность зажать там хвост, или, иными словами, выявить ведущуюся слежку по причине слишком уж, как ему показалось, незамысловатого интерьера и чересчур большого количества заныривающего собор народа. Вместо этого оперработник покинул площадь и, перейдя улицу, носящую республики Чили, углубился на территорию Конвенто де Санто Антонио, монастырь Святого Антония, где плотность окружающего его человечества сразу же заметно понизилась, и где он сначала заглянул в довольно небольшую и неброскую монастырскую церквушку, тем не менее неожиданно порадовавшую его изящной отделкой своих хоров, а затем поднялся в стоящую на небольшом возвышении церковь святого Франциска, уже всю пролившую на его сердце бальзам столь почитаемого им пышного барочного убранства. Вдоволь покружив по галереям церкви, Олег, наконец, вышел наружу, немного пофланировал по парку и, как-то так, непринужденно выскользнув с его территории, обогнул увеличенную до гигантских размеров игральную костяшку Петра образа и свернул на неприметную улочку, носящую им код-профессор. Пройдя по ней до конца, он очутился на конечной остановке допотопного, почти что реликтового открытого по бокам трамвая с дверными проемами без дверей, расположенными напротив каждой четырехместной поперечной банкетки для сидения со сплошной широкой подножкой по всей длине корпуса и длинными, как у московского троллейбуса, пантографными рогами. Трамвай, буквально только что остановившись, высаживал привезенных им с другого конца города пассажиров. Недолго думая, молодой человек в белых джинсах и белой рубашке на выпуск — С глазами, спрятанными за солнцезащитными очками, резво взобрался внутрь этой антикварной колымаги, мгновенно заполнившейся, непонятно откуда набежавшим народом всех возрастов и самой разнообразной наружности, и опустился на покачивающиеся деревянные сиденья, почти приезжавшись суховатому старичку в аккуратной соломенной шляпе. Рядом с ним, с правой стороны, тотчас же приземлился какой-то толстозадый плечистый молодец оливкового цвета и неопределенного возраста с весьма специфическим запахом и слон застывший на улице в улыбке идиота. В перерыве между улыбками он энергично облизывал малиновый пломбирный шарик, торчащий из лунки зажатого в его мохнатых лапах длинного вафельного рожка. Приветливо, улыбнувшись ему в ответ, Иванов небрежно обернулся в полоборота и с любопытством заезжего фраера оглядел готовый к отправке вагон. Ему явственно показалось, что он находится сейчас в некой замысловатой машине времени, перенесшей его на целых полвека назад. Впечатление ретро усиливалось тем, что и по всей длине подножки, как с правой, так и с левой стороны, и на хвостовой колбасе Уцепившись за ржавые поручни с внешней стороны тамвая, полустояло, полувисело около полутора десятков человек, среди которых можно было увидеть не только недорослей акселератов и молоденьких солдатиков в салатово песочной униформе, но и вполне приличных и даже респектабельных с виду сеньоров, считающих, по всей видимости, абсолютно нормальным такой экзотический полуэкстремальный способ передвижения. Через минуту, издав душа, раздирающий натужный полустон полускрежет, железный бронтозавр тронулся с места и, набирая скорость, потащился по склону вверх и вскоре по путям, проложенным по ложу старинного, трехсотметровой длины акведука, своими дугообразными высоченными арками, нависшего над каким-то низкорослым и суетливым городским кварталом, переправился в район, помеченный на презентованной ему карте красивым названием Санта-Тереза. Вскоре, завидев на самой вершине показавшегося справа холма характерный луквичный контур голубых православных куполов и почувствовав замедление хода трамвая, Нынешний обладатель карты поднялся с своей половинки качелей и, протиснувшись между тут же поджавшими с коленями своего соседа и впереди стоящей, вернее, полувисящей банкеткой, перебрался на подножку и, не дожидаясь полной остановки машины, мягко спрыгнул на землю. Очутившись пятнадцать минут спустя в прохладной тишине храма святой великомученицы Зинаиды, Единственный в Рио русской православной церкви. Олег не только внимательно осмотрел иконостас и все внутренние убранства храма, но и умудрился переговорить с уже закончившим до его прихода утреннюю службу батюшкой и с одной особо прихожанкой, оказавшейся внучкой простого безземельного брянского батрака, перебравшегося в новый свет в поисках лучшей доли аж еще в 912 году. Через час, покинув своды церкви, любознательный турист снова взобрался на громыхающий по рельцам Бондиньо. Так, как он понял из разговоров своих попутчиков, местные жители именуют этот раритетный трамвайный экспонат, который не спеша дотащил его до самого подножия горы Корковаду. Там молодой человек пересел уже вполне современного вида мини-электропоезд, состоящий из маленьких красных вагончиков с маркировкой «Сделано в Швейцарии» и в окружении уже совсем иной, нежели пассажиры Бондиньо, публики, представляющие собой вполне типичную, разношерстную и разноплеменную туристическую массу, неторопливо поехал через густую зеленую чищебу вверх к самой вершине 700-метровой горбатой горы увенчанной ее знаменитым на весь мир монумент. Между тем, само это двадцатиминутное путешествие на железнодорожном фуникулере по территории самой что из натурального тропического леса неожиданно оказалось само по себе чрезвычайно увлекательным и захватывающим. Иванов вместе с остальными своими соседями по вагончику беспрестанно вертел головой направо и налево, Ох, это от изумления и восторга, когда перед ним заросли гигантского папоротника, бамбука, гивеи и многих других неопознанных им деревьев поочередно мелькали то желтый длинный клюв смоленого тукана, то свисающий откуда-то сверху диковиный плод, напоминающий здоровенную шипастую булаву какого-нибудь древнего витязя, то порхающий силуэт гигантской экзотической бабочки с голубыми крыльями каждый размером с ладонь взрослого человека. До самой вершины тем не менее пояс не дошел. Для того, чтобы добраться к подножью вознесшегося над городом Спасителя, необходимо было выйти наружу и последнюю сотню метров преодолеть по склону уже в пешем порядке. Олег бодрой молодецкой поступью. Первым поднялся сна, огороженные перилами блюдце смотровой площадки, и, обернувшись тут же, устремил наполненный немым восхищением взор на сказочную панораму города. Как-то сумбурно, но вместе с тем очень гармонично раскинувшегося внизу у неровного, изломанного берега океана и глубоко врезающихся в сушу многочисленных заливов и бухт. При этом он смог еще раз, но уже более предметно, рассмотреть и своих шумно отдувающихся попутчиков, обвешенных видеокамерами и прочей, обязательно для туристов, поклажей, которые вереницей, то по одному, то попарно, взбирались, наконец, с последних ступеней широкой каменной лестницы на ровную горизонтальную поверхность площадки. Между тем, сама площадка к тому времени не была пустой. По ней уж слонялось более двух десятков любопытствующих зевак, прибывших сюда чуть раньше, на том же фуникулёре или на такси, по узкой автомобильной дороге и извилистым серпантином, вьющийся вверх через непролазные горные джунгли.